Глава четвертая. Лёша. Тренировки в последнее время какие-то адовые. Сил после земли и льда остается разве что на душ и сон. Даже на поесть то не всегда. Оля гоняет, как школьников провинившихся. Палочь ещё сильнее. Готовит нас к сезону. И реально временами сдохнуть хочется. Под зарядку-то где брать? Особенно холостым мужикам. Мне вот, чтобы пожрать и энергии набраться... Надо это пожрать, приготовить сначала. А это еще растрата лишней энергии. Нерационально. Мне уже 10 лет, как не 18, для таких нагрузок. Хоть к маме обратно переезжай, чтобы кормила вкусно. А то сдуваюсь я. Джинсы слетают, это уже ни в какие ворота. Мама говорит, жениться тебе пора. А я думаю, что надо просто заказать себе доставку сегодня и не париться. Женился я уже один раз, спасибо, хватило. Не хочу больше. Потому что женщины — меркантильные создания. Красивые, сука, сексуальные, привлекательные, но меркантильные. Юлька, бывшая, бросила меня, когда на горизонте замаячил хер побогаче. Сразу, не задумываясь, забывая про клятвы в ЗАГСе и про нашу общую дочь, с которой, к слову, запретила мне видеться после этого. История длиною в жизни, книгу целую написать можно, если вспомнить, что происходило. Но факт в том, что даже суд не помог. И чтобы не травмировать ребенка, я просто отступил и уже шесть с половиной лет плачу алименты девочке, которую не видел почти всю ее жизнь. Потому что Юля решила, что мужик богаче — это круто. И в перспективы мои не верила. А мне было-то двадцать, я старался, бился куда-то. А она не верила. И быстро сбежала с ребенком под мышкой к тому, у кого за душой было побольше, чем у меня. С тех пор в любовь я верю максимум на пару ночей. Девушки не отказывают, я тем более не против такого. И всего хватает. Кроме сука, нормальной еды. Поэтому совету мамы я не последую. А вот своему, с удовольствием. Закажу себе целую гору бургеров и буду счастлив. Сегодня сил как-то вообще нет. Выплетаюсь из раздевалки одним из последних, с мечтой упасть и кровать лицом в подушку и не вставать в ближайшую вечность. В двадцать семь уже можно считаться старым? Потому что я, кажется, уже да. Колени хрустят и устаю быстрее, чем раньше. Пора на пенсию и голубей на лавках кормить. Иду в холл, думая о своем, как вдруг коваль зовет меня и за руку хватает, подводя к какой-то рыжий с перепуганными глазами. «И что надо от меня?» «Лёха, выручай! Надо девушку домой в целости и сохранности доставить. Там маньяк какой-то нарисовался, надо проводить. Будь другом, помоги, а? Проставлюсь!» Говорит Коваль, а сам на Крохалёву зыркает, любовничек. Смотрю на девчонку. Ниже меня прилично. На голове гнездо рыжее, глаза красные, сама дрожит, стоит, мокрая вся. Маньяк, говорит, нарисовался. Поклонник какой-то бегает за ней, что ли? «Мне оно, конечно, 300 лет не надо, но как-то выглядит этот девчонка неважно, что отказать не по-человечески будет. А где-то в глубине души я все-таки человек, почти джентльмен, очень глубоко. Да ладно, говорю я, а сам надеюсь, что живет эта рыжая не на другом конце города, иначе буду я свою почти человечность проклинать потом. Спать и жрать все еще дико хочется». На безвозмездной основе помогу. Что, я не человек, что ли? На самом деле мне от его проставлюсь ни холодно, ни жарко. Но купит он мне пиво, и какой толк, если не пью почти? А так бесплатно помогу, считай, доброе дело. Может, карму почищу хоть немного. А то я тут недавно с одной блондиночкой домой приехал. Так бабуля у подъезда меня чуть не прокляла. Хоть в церковь иди, честное слово». Коваль хлопает меня по руке и, довольный, убегает к Сергеевне, думая, что все вокруг идиоты и никто ничего не видит. А подсолнух этот яркий стоит и смотрит на меня испуганно, хотя сама девчонка не кажется такой забитой серой мышью. Видимо, и правда случилось что-то. «Ну, ладно, дело уже не мое. Мое доставить. Зовут-то тебя как, рыжая». «Спрашиваю, а то вдруг нам ехать хер знает сколько вместе, а я даже имени ее не знаю». «Даша», — шепчет она, голову опуская. «Досталось, пассажирка, само веселье. Хоть траурную песню ставь, честное слово. Ну, поехали домой, Даша?» Я улыбаюсь, чтобы еще сильнее не испугать, и пропускаю вперед к выходу. Замечаю, как она глазами в ковале стреляет, интересно». Открываю дверь, и мы выходим под ливень. Хватаю Дашу за руку и быстро тащу к своей тачке, почти запихивая на пассажирское. А то сама она заторможенная какая-то. Пока поймет, что я от нее хочу, уже вся вымокнет и салон мне зальет. «У тебя такая машина большая?» Опять шепчет она, когда за руль сажусь. Как будто за лишнюю громкость звука ее кто-то будет бить или штрафовать, как минимум. А машина у меня правда большая. Семиместная, высокая. У меня сосед продавал за половину цены. Дураком надо быть, чтобы не взять такую. Он катался-то на ней от силы год. Ну и я привык к ней, большая, все вмещается. И я со своими почти двумя метрами тоже. Хорошо же. А правду говорят, что мужчины размером машины компенсируют размер в штанах. Внезапно говорит так, кто еще минуту назад стоял в холле и чуть не плакал. Что и требовалось доказать. Как забитая мышь, она точно не выглядит. И даже какой-то испуг не спрятал нутро. Коготки и зубки-то прорезаются. Показать? Спрашиваю, заводя машину, и девчонка краснеет тут же. То и кусается, то краснеет и прячется. Странное. Отклонил предложение, пожалуй. Хихикает, заметно расслабляясь. Ладно, меня не боится, это хорошо. Зачем меня бояться? Я добрый, пушистый. Домой отвезти могу вот. Сплошная положительность. Тогда вопросы такие не задавай. А то моменты бывают, когда твои отклонения никого волновать не будут уже. Хорошо, что я не такой. Повезло, считай. Ехать куда, Рапунцель? Почему Рапунцель? Хмурится рыжая и смотрит на меня так странно, как будто я недалекий какой-то. Ну, ты прическу видела свою? Рыжее гнездо, точно Рапунцель. Рыжее гнездо было у Мериды. А у Рапунцель длинные золотистые волосы, знаток мультфильмов. Наконец-то улыбается Даша, и я выруливаю с парковки, почувствовав облегчение. «Мне Рапунцель больше нравится. Мирида не звучит. Так что будешь Рапунцель. Ехать-то куда?» «Кировский район. Западная, 21. Чудовище!» Говорит Рыжий, отворачиваясь к окну и хихикая. решек то не всем по зубам, оказывается». А еще она живет рядом, походу. Потому что я в 22-м доме живу на западной. А это прямо напротив, только через детскую площадку. И чего это я чудовище? Надо заболтать ее. Она, когда молчит, начинает, видимо, думать, и сразу улыбка спадает у нее, и руки трясутся. Женщинам вообще думать вредно. Поэтому лучше буду разговаривать с ней, а то заразит меня апатией чего доброго. Ехать нам минут пятнадцать, если без пробок. Так что надо болтать, раз случай пришелся. Ты это тогда... Как ее, Эльза. Ну, которая чудовище расколдовала. Ага, снова хохочет рыжая. Эльза? Я останусь Рапунцель, пожалуй. Мы из разных сказок с тобой, Алексей. И тут я с ней очень согласен».